Отправьте мои данные в арестный дом. Сироп от кашля ромилар сняли с прилавков в 70-х, потому что слишком много подростков злоупотребляло им, желая получить кайф. В 1964 я был одним из них. Однажды ночью отдыхая от Менла, мы с Биллом Вольфом, моим братом Рони и другими ребятами ловили кайф от ромилара. В ту же минуту копы постучали в дверь. Им было плевать на нас и наш сироп от кашля. Мы просто оказались в неправильном месте в неправильное время. А неправильное место — дом драгдиллера. Неправильное время, когда дилер пытается продать два кило марихуаны двум наркокурьерам. У меня в трусах хранилось два мешка с травкой, но даже после двух обысков копы их не обнаружили. Позже, той же ночью, Сидя в камере предварительного заключения в Голливуде, я спросил сокамерника Уолли, кто из находящихся здесь обвинен в убийстве и что мне делать с травкой? Он ответил, что мы вполне могли бы затянуться, поскольку это, вероятно, его последний шанс кайфануть перед долгим заключением. Резкий запах почему-то не смутил охранников, тогда как другие наши сокамерники настояли на том, чтобы мы поделились В общем, неплохая ночь. Моим родителям это не понравилось. Именно из-за подобных эпизодов они и отправили меня в Мэнло. Папа был в ярости, увидев наши с братом имена в статье об упомянутом инциденте в Санта-Монике. Но как бы зол на нас не был отец, он все равно помог нам с братом, наняв опытного юриста Гранта Купера, который позже будет защищать Сирхана Сирхана парня, убившего Бобби Кеннеди. Мы вряд ли заслуживали серьезного наказания за безобидную шалость, так что все сработало. Хотя нам уже и было по 18, Грант Купер убедил суд избрать меру наказания для подростков. Мы получили условный срок. Диллера лично мы не знали. Нас отвез в его дом гитарист Сансет Стрип, предложивший продать нам пару онцей. Когда вся эта история закончилась, Гранд Купер поделился с нами мудрым советом. Держитесь подальше от музыкантов. Мои родители, конечно, ненавидели переделки, в которые я регулярно попадал, общаясь с музыкантами, но ненависти к моим занятиям музыкой не испытывали. У отца была впечатляющая коллекция пластинок. Много буги-вуги, потифонных пластинок с записями темнокожих артистов, Такая фанатека, думаю, не часто встречалась в других домах нашего престижного района Pacific Palisades. Много записей классических симфоний и маршей Джона Филиппа Сузы, Джон Филипп Суза, 1854, 1932, американский композитор и дирижер духовых оркестров, автор национального марша США The Stars and Stripes Forever, Суза вошел в историю американской музыки как король маршей. Вообще, моя любовь к музыке зародилась, когда в детстве папа ставил мне пластинку с оркестровым исполнением «Пети и Волка» Прокофьева. Стюарт Кригер был серьезным человеком, лысым, носил костюмы, ездил на Бьюике, по сути, ходячий стереотип успешного главы семейства из 1960-х. Он обучался в школе авиационной техники в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса и в Калифорнийском технологическом институте. Работал с оборонными предприятиями над проектированием аэродинамических поверхностей для военных самолетов. Многие нацисты завершили свой жизненный путь благодаря самолетам, разработанным при участии моего отца, например, Lockheed P-38, Lightning и Northrop, P61, Черная вдова». Он также работал над ранними прототипами крыльев для Nordhrop и был частью команды сверхсекретных проектов Skunk Works. Позже он основал собственную инженерную фирму, Planning Research, достаточно успешную, чтобы котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это позволило ему продать свой Бьюик и купить серебристый Maserati Ghibli, Он работал долгими часами, чтобы обеспечить семье комфортные условия для жизни, но у него всегда находилось время тренировать мою бейсбольную команду младшей лиги. Мы хорошо ладили, когда меня не задерживала полиция, но отец являл собой хрестоматийное определение понятия «старомодный». Я уважал и любил его, но никогда не хотел стать таким же. Мэрилин Кригер была идеальной второй половинкой для моего отца. Она выкрасила волосы в белый цвет и делала все возможное, чтобы подражать своему кумиру Марилин Монро. Пока папа слушал марши Джона Сузы, мама слушала Синатру. Пока папа все свободное время играл в гольф, мама рисовала и учила меня писать маслом. Она также научила меня тому, немногому, что знала о фортепиано. Ее репертуар ограничивался единственной песней «My Dearest Dear из британского мюзикла 1939 года, которую она прекрасно играла и пела. Ей нравилось открывать для себя новую музыку по радио, и, что особенно важно, она открыла Элвиса. Его сингл «Hound Dog» с бисайдом «Don't be cry» вскоре часто звучал у нас дома. Я не могу жаловаться на среду, в которой вырос. Это был здоровый баланс искусства и науки. Это была привилегированная жизнь и финансовая стабильность. Жить в Пасифик-Полисейц, богатом пригороде к северу от Санта-Моники, было безопасно, безмятежно. Рядом всегда был пляж. Двери в нашем районе никогда не закрывались. Мы с братом путешествовали автостопом вдоль побережья, не опасаясь быть похищенными или убитыми. Когда мы катались на скейтбордах после наступления темноты, наши родители не беспокоились. В нашей семье даже были уборщица и повар на полставки. Благодаря таким, как мы, Бивер Кливер, Теодор Бивер Кливер, вымышленный главный персонаж из американского телесериала «Оставьте это Биверу», транслировавшегося между 1957 и 1963 годами. Становился похож на Сида Вишеса. Как и любой подросток, у которого не было поводов и причин протестовать, я протестовал. Школа Менла должна была меня исправить, но именно там я впервые попробовал травку. Мой друг Скотт, казуист из The Back Bay Chamber Pot Terriers, привозила друзей из Нью-Йорка нечто под названием «Бу». Тогда мы не знали, что это травка. У этого нечто было загадочное название, и мы выкурили его из изысканных опиумных трубок, купленных в китайском квартале. Когда нечто, наконец, подействовало, я не мог удержаться от смеха, воображая себя королем, а остальных в комнате — прислугой. Уж не знаю, почему мне было так смешно, но я не мог остановиться смеяться. Бу — прекрасный способ похулиганить, не причинив никому вреда или имущественного ущерба. Но, как и со всеми другими формами подросткового бунтарства, последствий избежать не удалось. Окончив школу, мы с Биллом Вольфом ехали на машине, и нас остановили полицейские. У Вольфа была унция травки, и он спросил меня, что мы будем делать. Вспомнив старый анекдот про одинокого рейнджера и тонто, «Одинокий рейнджер» персонаж американских вестернов, носящий маску, непримиримый борец с беззаконием, техасский рейнджер, его компаньон, индейец Тонто. Я ответил, что ты имеешь в виду под словом «мы», белый человек? Я был упорот, и тогда это казалось забавным. Я посоветовал Вольфу засунуть травку в штаны, поскольку на основании предыдущего опыта сделал вывод. Они вряд ли проверят его промежность. Но вместо этого он в панике выбросил травку в окно. Копы, конечно, все видели. Мы оказались в полицейском участке западного Лос-Анджелеса, напуганные до смерти. Дежурные полицейские над нами издевались. «Возьмите ножницы, ребята! У нас тут длинноволосые! Повеселимся!» Нас перевели в мужскую тюрьму в центре города, разделе догола обрызгали дезинфицирующим средством и нарядили в грубую, плохо сидящую форму. Поскольку ранее у нас уже были проблемы с законом, нам сказали, что мы получим минимум два года. На этот раз с сокамерниками было не до смеха и курения. Был только я, лежащий на нарах, в размышлениях о том, каково быть запертым в камере на целых два года жизни. Было страшно, и я не спал всю ночь. Стены решетки на этот раз... Все было по-настоящему. На следующее утро меня накормили завтраком и отпустили. Мне повезло. Они знали, что машина принадлежит Биллу и видели, как он выбросил травку, поэтому разбирались с ним, а меня решили не беспокоить. К счастью, он избежал тюремного заключения, но это был тревожный сигнал о возможных последствиях безобидного хулиганства. После этого я резко сократил употребление травки и никогда не носил ее с собой, опасаясь быть пойманным. Я все еще хотел экспериментировать с веществами, которые могли помочь мне открыть новые горизонты, но с тех пор искал способы сделать это легально. Так было с ЛСД. Примерно через 50 лет нашего с Вольфом ареста двое полицейских подошли ко мне в аэропорту Остина, когда я летел домой после концерта со своей группой Робби Кригер Копы. Аэропорта сурово сообщили мне, что их собака унюхала небольшое количество марихуаны в сумке для гольфа среди моего багажа. Видимо, она лежала так месяцами, засунутая в угол кармана и давно забытая. Я показал полицейским свою карту медицинской марихуаны. Они поблагодарили меня, и я отправился дальше. Времена меняются.